Глава восьмая. Лорелия. Лорелия крепче обняла Асгара, вдыхая сладкий медовый запах его каштановых кудрей. Братишка был на целых десять лет ее младше, печальнее всего расставаться именно с ним. Когда они в следующий раз встретятся, он, скорее всего, будет юношей, достойным кресла лорда-наместника в любом из городов. Жаль, что ей не удастся проследить за его взрослением. «А когда ты вернешься, Лори?» Он отстранился первым, заглядывая ей в глаза. Насыщенная зелень, как у отца, Рейнолта и Аделлы. Лишь только Лорелли унаследовала теплый карий оттенок глаз мамы. «Не знаю. Мы только до северной столицы будем добираться два месяца, если не дольше. Но как только прибуду, обязательно напишу. А я не могу отправиться с тобой? Увы, нет. Ты нужен здесь. Ты защита и опора нашей маме. Для этого есть Рей, а я хочу с тобой». Упоминание старшего брата неприятно жало сердце. Уж от кого, а от него точно надежностью не пахнет. Рэй — наследник, он помощник отца. Маму и Аделу защитить некому. Обещай, что не дашь их в обиду. Она мягко улыбнулась, растрепав и без того непослушно торчавшие локоны мальчишки еще сильнее. Плечи Асгара поникли, взгляд уткнулся в землю. Она знала, что ее младший братик вот-вот заплачет, но старалась сделать вид, что не замечает этого. Папа учил не поощрять слабость. И как бы не хотелось возобновить объятия, Лорелия отвернулась к маме. Она была грустной, но глаза оставались сухими. Едва им сестрой исполнилось двенадцать, их готовили к скорому отъезду из отчего дома. Но мало кто думал, что будущий муж окажется настолько далеко. И странно, что мама так спокойно приняла отъезд Лорелии. Ведь она уезжала не в соседний город, а на север. Чужой, враждебный, смертельно опасный. и счастье, что мужчина, увозящий ее, оказался ей небезразличен. Рассказать о своих чувствах она так и не успела. Побыла дома всего три дня, и теперь нужно отправляться назад, в лагерь. Где она простится с отцом и отправится к границе в сопровождении людей принца Йорга. Сейчас же трое войников ожидали ее за воротами замка на нетерпеливо перебирающих копытами лошадях. Лорелия с родными стояла во дворе и старалась не заплакать. в груди плескалось столько чувств. Радость, что удается сбежать от навязчивого внимания Рея, предвкушение чего-то непременно хорошего в ее общем будущем с Йоргом и разъедающая тоска по маме, Асгару, этому двору, замку, каждому повороту его каменных коридоров, в которых прошло ее детство, с которым она также прощается, оставляя его здесь, в таких печальных маминых глазах и теплых объятиях младшего братишки. Молчаливо сжав ее ладони, мама притянула к себе. Крепко обняла, тяжело вздыхая, целуя в макушку. Отстранилась, обхватывая лицо Лорели в ладонях. «Лори, мой нежный цветочек. Я очень надеюсь, что холод гарда не причинит тебе вреда. Не забывай моих уроков, разговоров с Миби и своем даре. Это то, что может спасти в любой ситуации. Все будет хорошо, не переживай. Я все помню». Именно мама настояла на том, чтобы ее нянька была выражая Миби. До шести лет Лори думала, что и Аделла слушает нудное бурчание о лечебных травах, таскается по лесу в поисках Камы, ее целебного молока, заучивает сложные фразы, обладающие тайным смыслом. Примечание. Кама — очень редкое животное черного окраса, похожее на лисицу размером с кошку. Живет в земляных норах и практически никогда не показывается людям. Но ее молоко обладает целебными свойствами, Лечит практически от любых болезней. Ее пытаются отследить и отловить. Это карается законом, так как кама редко выживает в неволе. Конец примечания. Но потом оказалось все совсем не так. Сестра имела обычную придворную няню, гуляющую с ней по саду и рассказывающую сказки. Вместо того, чтобы возмущаться, Лорелия начала внимательнее прислушиваться к словам Миби, а потом и вовсе заинтересовалась тем, чему она пыталась ее научить. Уже позже мама рассказывала ей об их поездке в Нейрин, в храм Бога Огня, и об особом даре Лорелии, дружбы с пламенем, как она его назвала, пока Лори мало понимала, чем он ей может пригодиться, и надеялась, что проверить его так и не удастся. «Вот, возьми!» — мама вложила стеклянный узкий флакон ей в руку. «Что это?» Рожав пальцы, Лорелия с удивлением рассмотрела ядовито-зеленую вязкую жидкость за стеклом. «Яд, способный убить дракона». Лори вскинула взгляд, расширив глаза. «Но зачем? Я знаю, что на Гарт эти твари налетают гораздо чаще, нежели на нашей земле. Надеюсь, он тебе никогда не понадобится, но иметь его на Севере не помешает. Где ты его достала? Он ведь так редок. Твой отец закупил у Лансиопа партию. Не думаю, что он будет против, если один из них окажется у тебя». Сжав склянку в кулак, прикусила губу. Мама была права, она совсем забыла о драконах. Спрятав флакон в поясной плетеной сумке, вздохнула. «Спасибо. Я люблю тебя, доченька». Еще одно крепкое объятие, и Лорели отвернулась. Пересекла двор, вышла из ворот. Приняла помощь одного из войников, усаживаясь в седло свободной лошади и затуманенными глазами следя, как он крепит ее сумку к седлу. Не выдержала и зажмурилась. Чувствую, как щекочет по щекам горькие слезы расставания. Все в порядке, принцесса?» Донеслось, словно из далекого колодца. «Да, поехали скорее». Не глядя на хозяина голоса, потянула поводье, поворачивая лошадь в сторону, убегающей по полугой горе вниз дороги. «До лагеря день пути. Если повезет, доберутся к закату». Солнце только выползло из-за горизонта, лениво опаляя незащищённую одеждой кожу. Лорелия крепче сжала лошадиные бока ногами и растерла плечи, пытаясь избавиться от жара. С ней такое бывало. Либо небесное светило стало греть в разы сильнее, либо что-то не так с ней самой. Хотя ничего удивительного. Нечасто жизнь совершает столь резкие повороты, и было бы странно, если бы она приняла все со спокойной душой. «Не знаете, кого из войников король отправит сопровождать вас на север?» Все тот же голос возобновил разговор. Лорелия повернула голову. Мужчина с яркими синими глазами внимательно на нее смотрел. Фахат, кажется. Именно о нем рассказывала сестра. Ах, как же ей будет тяжело. Отец ни за что не разрешит союз с этим человеком. А если начнет препираться, отстаивать независимость, то и вовсе женит на ней Рейнолта, не спросив ни его, ни ее согласия. Да и что она в нем нашла? Он же такой обычный. Такой же, как сотни дюжин южан. Каштановые волосы, синие глаза, загорелая кожа с выпирающими за ней мышцами. Кажется, что все, по ком вздыхала ада в последние несколько лет, с точностью совпадали по этим пунктам. Вы он не ставил меня в известность. Вы переживаете, что окажетесь в их числе? Прямой вопрос смутил его. Потупив взгляд, отвернулся. Лорелия видела, как на смуглой коже заиграли желваки. «Нет, что вы, принцесса». Просто хотел знать заранее. Она нахмурилась, ругая себя за грубость. Ему ведь тоже сейчас нелегко. Вдруг он действительно влюблен в Аделлу? Не нужно так переживать. Не произойдет ничего, что не предписано нам богами. Даже если вы поедете за мной, я попрошу принца отпустить вас. За границу власть моего отца не распространяется. Фахат резко глянул на нее, удивленно расширив глаза. Он явно не ожидал ничего подобного. «Вы в курсе?» Лорелия предпочла уйти от ответа. Взялась за поводья и пришпорила лошадь, оставляя собеседника далеко позади. Ветер обдувал лицо, путался в волосах, собранных в прическу из слабых кос. Стало гораздо легче, даже тяжесть в груди немного рассеялась. Были только воздушные волны, пахнущие степными травами. Лучи солнца неповторимое чувство единения с этим миром, с его сочными летними красками. По левую сторону зеленой полосы убегал лес, Белокаменная стена внешних крепостей Дарии уже не вылавливалась взглядом. Они покинули территорию столицы. Сзади доносился стук копыта, повещая, что охрана не отставала. лореля не знала, почему так быстро скачет, но по-другому ехать просто не могла. Через какое-то время лошадь сама стала сбавлять ход. Она явно не была готова к такому забегу. «Принцесса!» — шум ветра в ушах стих, позволяя услышать крик за спиной. Попыталась замедлиться, дабы обернуться. «Нет, шпорьте кобылу! Спасайтесь!» Вопли сбили с толку. Все же остановившись, повернулась. К ней во весь опор мчались три всадника, поднимая топотом лошадиных копыт дорожную пыль. А в небе, почти на уровне горизонта, прячась в лучах солнца, стремительно увеличивались четыре размытые фигуры. Приложила ладонь к глазам. Содорожно выдохнул, едва не задохнувшись. «Драконы, сворачиваем к лесу!» Фахат кричал что-то еще, но Лорелия его уже не слышала. Что есть сил гнала в сторону высоких стройных деревьев, молясь, чтобы огнедышащие твари не успели заметить их маленький отряд.